По приезде моем в Нью-Йорк многие лица оказывали честь консультироваться со мной по этому волнующему вопросу. Еще в бытность мою во Франции я выпустил в свет книгу в двух томах «In quatra, в четверть бумажного листа латынь, заглавленную «Тайны морских глубин». Эта книга, встретившая хороший прием в научном мире, создала мне славу специалистов в сравнительно мало изученной отрасли естественной истории. Меня просили высказать свое мнение по этому вопросу. Но поскольку в моем распоряжении не было никакого фактического материала, я уклонялся, ссылаясь на свою полную неосведомленность. Однако прижатый к стене я вынужден был вынести свое суждение. И уважаемый Пьер Ранак, профессор Парижского музея, К которому обратились репортеры Нью-Йорк Геральда с просьбой сформулировать свое суждение, наконец сдался. Я заговорил, потому что молчание становилось уже неприличным. Я рассмотрел вопрос со всех сторон, с политической и научной. Привожу выдержку статьи, появившейся 30 апреля в газете. Итак, писал я. Взвесив одну за другой все выдвинутые гипотезы, не имея иных более солидных предположений, приходится допустить существование морского животного, обладающего огромной силой. Глубинные слои океана почти не исследованы. Никакой зонд еще не достигал до них. Что творится в неведомых безднах? Какие существа живут и могут жить в 12 или 15 милях под уровнем вод? Что за организм у этих животных? Любое предположение было бы гадательным. Решение, стоящее перед нами задачи может быть двояким. Или нам известны все виды существ, населяющих нашу планету, или они не все нам известны. Если нам известны не все виды живых существ, если в области их теологии природа хранит от нас тайны, нет никаких оснований не допускать существования рыб или каких-то неизвестных нам видов или даже родов – Особых глубоководных организмов, приспособленных жить в глубинных водных слоях и только лишь в силу каких-то физических законов или, если угодно, причуд природы, всплывающих порою на поверхность океана. Если же, напротив, нам известны все виды живых существ, то нужно искать животное, о которым идет речь, среди уже классифицированных морских животных, и в этом случае я готов допустить существование гигантского нарвала. Обыкновенный нарвал или единорог часто достигает 60 футов в длину. Упетерите, удесятерите его размер, наделите животное силой пропорционально его величине, соответственно, увеличите его бивень, и вы получите представление о чудовище. Животное приобретает размеры, указанные офицерами Шанона, бивень, способный нанести пробоину пароходу Шотландии, и силу достаточную, чтобы протаранить корпус океанского парохода. В самом деле Нарвал вооружен подобием костяной шпаги, алибардой, по выражению некоторых натуралистов. Это огромный рог, обладающий твердостью стали. Следы от ранений неоднажды находили на теле китов, которых Нарвал всегда атакует с успехом. Случалось, что осколки бивня Нарвала извлекали из деревянных корпусов судов, которые они пробивают насквозь, как бурав. Просверливает бочонок. Музей Парижского медицинского факультета располагает бивнем длиной в 2 метра 25 сантиметров, который в основании достигает в окружности 48 сантиметров. Так вот, представим себе бивень в 10 раз больше, животное в 10 раз сильнее, вообразим, что оно движется со скоростью 20 миль в час, помножим массу животного на скорость, и вы поймете возможную причину катастрофы. Итак, в ожидании более полных сведений, я склоняюсь к мнению, что мы имеем дело с морским единорогом гигантских размеров, вооруженным уже не олепардой, а настоящим тараном, как броненосные фрегаты и другие военные суда, столь же массивные, как они, и наделенные такой же двигательной силой. Так объясняю я это необъяснимое явление при условии, что такое явление имело место в действительности, а не было плодом расстроенного воображения, что тоже возможно». Последние слова были с моей стороны ловкой. Я хотел сохранить свое достоинство ученого и не дать повода для насмешек американцев, которые мастера, подшутить. Я оставил себе путь для отступления. В сущности же я был убежден в существовании чудовища. Статья моя вызвала горячие споры и получила широкую известность. У меня даже появились единомышленники. Предположенное в ней решение задачи давало, впрочем, полную свободу воображению. Человеческий ум склонен создавать величественные образы гигантов. И море, именно та область, та единственная стихия, где эти гиганты, перед которыми земные животные, слоны, носороги и просто пигмеи, могут рождаться и существовать. Водная среда выращивает самые крупные виды млекопитающих. И, может быть, в ней живут исполинские моллюски, наводящие ужас рогообразный, омары в 100 метров длиною, крабы весом в 200 тонн. Как знать? Некогда земные животные, современники геологических эпох, четвероногие, четверорукие, присмыкающиеся птицы были созданы по гигантским образцам. Они были отлиты в колоссальные формы, затем время сократило их в размере. Почему не допустить, что море в своих неизведанных глубинах сохранило величественные образчики жизни отдаленнейших эпох? Оно, которое не подвержено никаким изменениям, меж тем, как земная кора непрестанно эти изменения претерпевает. Почему бы морю не сохранить в своем лоне последние виды титанических существ, годы которых равны векам, а века — тысячелетиям? Но я предаюсь мечтаниям, с которыми мне приличествовало бы бороться». Прочь порождение фантазии. В будущем все это обратилось в ужасную действительность. Повторяю, природа необычайного явления не вызывала больше сомнений, и общество признало существование диковинного существа, не имеющего ничего общего со сказочными морскими змеями». Но если для некоторых вся эта таинственная история имела чисто научный интерес, то для людей более практических, особенно для американцев и англичан, заинтересованных в безопасности трансокеанских сообщений, со всей очевидностью встала необходимость очистить океан от страшного зверя. Пресса, представлявшая интересы промышленных и финансовых кругов, рассматривала вопрос принципиально именно с этой практической стороны. Shipping and Mercantile Gazette Ллойд, Покебот, review Маритим, Колониаль — все эти органы, финансируемые страховыми обществами, грозившими повысить страховые обложения, высказались на этот счет единодушно. Общественное мнение, в первую очередь Соединенные Штаты, поддержало инициативу страховых обществ. В Нью-Йорке стали готовиться к экспедиции, специально предназначенной для поимки Нарвала. Высороходный фрегат Авраам Линкольн должен был в ближайшее время выйти в море. Военные склады были открыты для капитана Фарагута, и капитан спешно снаряжал свой фрегат. Но, как это часто случается, именно в то время, когда было решено снарядить экспедицию, животное перестало появляться. Целые два месяца не было о нем слуху. Ни одно судно с ним не встречалось. Единорог словно почувствовал, что против него составляется заговор. Об этом столько говорили. Сносились даже по трансатлантическому подводному кабелю. Шутники уверяли, что этот плут перехватил какую-нибудь телеграмму и принял меры предосторожности. Итак, фрегат был снаряжен в дальнее плавание, снабжен грозными китобойными снарядами, а в какую сторону держать ему путь, никто не знал. Напряженное состояние достигало предела, как вдруг 2 июля прошел слух, что пароход, совершающий рейсы между Сан-Франциско и Шанхаем, недели три тому назад встретил животные в северных водах Тихого океана. Известие это произвело чрезвычайное впечатление. Капитану Фарагуту не дали 24 часов отсрочки. Продовольствие было погружено на борт, трюмы наполнены доверху углем. Команда была в полном составе. Оставалось только разжечь топки, развести пары и отшвартоваться. Ему не простили бы нескольких часов промедления. Впрочем, капитан Фарагут и сам рвался выйти в море. За три часа до отплытия Авраама Линкольна мне вручили письмо следующего содержания. Господину Аранаксу, профессору Парижского музея. Гостиница, 5-я авеню, Нью-Йорк. «Милостивый государь, если вы пожелаете присоединиться к экспедиции на фрегате Авраама Линкольн, правительство Соединенных Штатов Америки выразит удовлетворение, узнав, что в вашем лице Франция приняла участие в настоящем предприятии. Капитан Фарагут предоставит ваше распоряжение каюту. Совершенно преданный вам морской министр Д. Б. Гобсон».